Глава 4. Варя. Путь в столовую проходил довольно долго. Франциска шла впереди меня, а я заметно отставала, рассматривая то, что меня окружало. Замок был очень светлый, несмотря на то, что он был сделан из темного, практически черного камня. Лестница была извилистой и выполнена из камня. Лестничные перила были тоже из камня, а изготовлены в форме столбиков, обвитых плющом. Мне почему-то изначально представлялось, что на стенах будут висеть картины, но ничего из этого не было. Обычные каменные стены, на которых были прикреплены факелы с голубоватым огнем. Вообще, первое впечатление о замке, что просто кто-то взял большую гору и высек из нее замок. Не удивлюсь, что это именно так оно и было. А иначе почему здесь все из камня? Благо, кровати обычные, что даже странно. А королевский замок тоже такой же, как и этот? Интересно все же стало. Мы шли довольно долго, и я не встретила ни одного из слуг или других людей, которые могли бы здесь обитать. Казалось, что кроме меня и Франциски в замке никого нет. Когда Франциска помогала мне приготовиться к ужину, она немного рассказала о хозяине замка. Он правая рука короля, а еще они лучшие друзья. Билфрид, оказывается, некромант и черный маг. Это редкость в королевстве. В основном все избегают чёрную магию и драконов, обладающих ею. Я тут же вспомнила книги моего мира про фэнтези, в которых описывались некроманты. Они ведь нечисть всякую поднимают. И я тут же представила, что вот я сейчас выйду из своих покоев, а там скелеты всякие ходят, да зомби. Но ни одна из моих фантазий не сбылась. Я даже огорчилась немного». Пусть было и жутковато, но я бы не отказалась живую увидеть какое-нибудь умертвие. Интересно же. В своем мире я никогда бы такое не увидела, если только на экране телевизора. Женщина подвела меня к широким дверям столовой и удалилась. Открыв створки двери, я вошла внутрь и тут же встретилась с Вилфредом, который уже сидел за столом и что-то читал, держа в руке что-то похожее на свиток. Он был расслаблен. На его лоб упало несколько прядей волос. Когда он не смотрит на меня, то вроде кажется, что он ничего и не пугающий даже. Но стоило мужчине услышать, как я вошла, он тут же поднял взгляд своих черных глаз на меня. Свиток в его руках тут же растворился в воздухе. От увиденного я даже рот приоткрыла. Каким-то изучающим и в то же время недовольным взглядом мужчина прошелся по мне, отчего стало не по себе и захотелось тут же уйти. Но я быстро отбросила все свои мысли и с вызовом посмотрела на него. «Ты опоздала», – произнес некромант, и тут же из двери, которая находилась за спиной мужчины, вышли два молодых человека. Один вез перед собой тележку, а второй подошел к стулу, на который я хотела опуститься, и отодвинул его для меня. Мне на тарелку положили салат, картофели отбивные, от которых ума умопомрачительно пахло. В животе тут же громко заурчало, от отчего мои щеки тотчас же вспыхнули. Минут десять мы ели в полной тишине, а потом ее перебил Вилфрид. «Завтра я отведу тебя к королю. Тебя поселят в замке». От его слов я тут же напряглась. «Король, замок? Что еще меня там ожидает?» Начали вспоминаться исторические фильмы с королями-самодурами, королевскими тайнами, заговорами, и от этих мыслей тут же поежилось. «И что мне там делать?» «Понятия не имею», — на выдохе проговорил мужчина и продолжил дальше есть свой ужин. «Завтра решим». «Ты сказал, что мне нужно будет развеять проклятие. Но как это сделать? У вас есть уже какие-то мысли?» заинтересованно посмотрела я на мужчину. Мне не терпелось покончить со всем, что здесь происходит, и вернуться в свой мир. Я безумно соскучилась по бабушке, Андрею и Сашке. Как они там? Не хотелось думать, что от переживаний с бабушкой что-то может случиться, и когда я вернусь, ее уже не станет. Если я еще вернусь, конечно. От этих мыслей стало еще тоскливее, и есть перехотелось тут же. Поймала на себе взгляд мужчины, который, видимо, ждал от меня ответа на решение проблем. Но у меня ответов не было. Наоборот, с каждой минутой росли только вопросы. «Я же сказал, все будем решать завтра. Что тебе не ясно?» прорычал тот, но я от него не отстала «Все-таки нужно было хоть что-то узнать». «Я тут поинтересовалась историей вашего проклятия. Так вот, как я поняла, нужна золотая драконица, которая бы стала истинной парой вашему королю. Так может, попробовать поискать? Вдруг где-нибудь в глуши еще остались золотые драконицы? «Нет!» – как-то резко и зло прорычал мужчина. Я даже назад подалась. Пальцы некроманты с силой сжали вилку, что она даже немного погнулась. Вот лучше б я молчал, ей-богу. «Остался один единственный золотой дракон. Остальные вымерли». «А если все же мне не дали договорить?» «Нет, не все же. Золотых не осталось в нашем мире, кроме короля» а почему только он один может подпитывать источник жизни? Разве нельзя, чтобы, к примеру, взять несколько драконов, чтобы их сила была равна силе золотого дракона и подпитать этот ваш источник, задалая новый вопрос, уходя от прежнего? И пусть этот некромант злится, но я все-таки выведу у него ответы на свои вопросы. Если уж он меня сюда притащил, то пусть и отвечает. Нет, нельзя. У золотых драконов иная магия и сила. Они высшие. Как и серебряные констатировала я. «Верно. Если тебе уж так интересно, в чем разница между драконами, то советую наведаться в библиотеку. В книгах все прекрасно описано. Надеюсь, ты умеешь читать?» Некромант посмотрел на меня, приподнимая свою густую бровь, а на губах его читалась усмешка. «Конечно, умею. Скажу больше, я даже писать умею. И учусь в институте на экономиста». «На кого? Экономиста? Кто это?» «Ну, по-вашему, это счетовод, наверное. Или кто у вас тут золото пересчитывает и дебет с кредитом сводит?» вас что, этому женщин учат?» «Ага. А у вас нет?» «Нет. Наши женщины дома сидят и с детьми занимаются. Есть, конечно, в некоторых школах и институте преподаватели женщины, но их единицы». «Нет, у нас не так. У нас некоторые женщины странами управляют и даже в армии служат». По мере того, как я рассказывала о наших женщинах и чем они вообще занимаются в моем мире, брови некромантов взлетали все выше и выше. Была опасность, что они могут в волосах запутаться, но все обошлось. Сказать, что Вилфрид был в шоке, это ничего не сказать. На этом-то наш разговор и закончился. Хотелось побольше узнать об этом мире и драконах, чтобы точно знать, к чему готовиться. И я уже знаю, чем первым делом займусь в Королевском замке. Пойду в библиотеку, как и предложил некромант. Может, хоть там найду ответы на свои вопросы. После ужина Вилфрид проводил меня до покоев, где меня уже ждала Франциска, которая помогла снять платье. И только когда я рухнула на мягкую кровать, именно тогда я смогла расслабиться. Я за этот день так устала, хотя ничего особенного не делала. Может, это перемещение в другие миры так действует на силы? но я очень сильно ошибалась, когда думала, что хоть во сне я отдохну. Стоило мне прикрыть глаза и провалиться в сон, как я тут же очутилась в помещении, больше похожем на храм. Только здесь не было икон, как в наших храмах. Стены были из идеально белого камня. В самом конце здания был выступ, похожий на небольшую круглую сцену. В храме не было окон, только небольшие узкие проемы в стенах, из которых поступал свет в помещение, а потолок был в виде глубокого купола, на поверхности которого были изображены драконы. Мгновение, и храм наполнился людьми, сидящими на лавках. Я единственная стояла посередине в проходе, и меня будто бы никто не замечал. Мне в глаза бросилось какое-то неуловимое свечение, только потом я поняла, что оно исходит от меня. Приподняла руку и стала внимательно ее рассматривать. Мое тело было полупрозрачным, и на мне была надета одна лишь длинная сорочка в пол, в которой я легла спать. У небольшого алтаря стоял мужчина в белой манте, и что-то зачитывал из толстой книги, которую держал в руках. К нему лицом в шаге от него стояли мужчина и женщина. Как только священник закончил читать, мужчина и женщина обернулись друг к другу лицом. Я тут же начала рассматривать мужчину. Он был высокий, черноволосый в золотом камзоле. От него так и исходил сияющий свет. На его голове была корона. Я обернулась на девушку. Она была худенькой. Ее длинные струящиеся волосы практически доставали до пят. Белое легкое платье, вышитое серебряной нитью, сидело как влитое. Единственное, что меня насторожило, так это выражение ее лица. Она будто бы плакала а когда я присмотрелась, то не ошиблась. По ее бледным щекам текли слезы. Я не слышала, что сказал король, я была полностью погружена в изучение девушки, а потом что-то произошло. Светлый храм стал заполняться темнотой. Словно один за другим факелы стали гаснуть, и когда полностью все погасли, я четко увидела, как девушка достала кинжал из ножен, которые висели у мужчины сбоку, и воткнула его одним резким ударом себе в сердце. Вздрогнув я отшатнулась назад и четко увидела, как от тела девушки отделяется ее душа, и, обернувшись ко мне, на огромной скорости начала приближаться. От страха я остолбенела. Мое тело словно парализовало. Дух девушки остановился в нескольких сантиметрах от моего лица, и она одними губами прошептала «Спаси его!» и прошла сквозь меня. По телу тут же пробежал холодок. Отшатнувшись, я за что-то запнулась и полетела назад, только вот пола уже не было. Я стала падать в черную пропасть, а затем я резко проснулась. Сердце мое колотилось так сильно, что его биение я чувствовала у самого горла, а на лице выступили капельки пота. «Спаси его!» — словно на батом звучали у меня слова белокурой красавицы. Встав с кровати, я прошлась по комнате, пытаясь унять дрожь в теле и нормализовать дыхание. Смогла несколько успокоиться только тогда, когда умылась прохладной водой. Когда снова легла в кровать, боялась заснуть, чтобы снова не приснился этот кошмар, но мои опасения были напрасны. В этот раз я проспала до самого утра. Громкий стук в двери, громкое доброе утро госпожа полностью растворили мой сон. Приподнявшись на локтях, я наблюдала, как довольная и улыбчивая Франциска хозяйничала у меня в покоях. Женщина подошла к окну и раздвинула тяжелые шторы. Комнату тут же осветил яркий солнечный свет. «Доброе утро!» – прохрипела я. «Через час господин Торн ждет вас на завтраке, так что нужно поторопиться. Вы идите, умывайтесь, а я приготовлю для вас платье». Делать было нечего. Мне ведь сегодня еще предстоит посетить короля. И вот от этого я ужасно нервничала. Все-таки настоящий король как-никак. А что, если я ему не понравлюсь? Или ему что-нибудь в голову взбредет? Скажет, дескать, что у меня магии нет и все такое, и казнит меня. бр А ну прочь, плохие мысли. Еще ничего не произошло, а я уже паникую раньше времени. Быстро собравшись, я уже по знакомому коридору спускалась в сторону столовой, где меня уже дожидался некромант. Наш завтрак проходил в полнейшей тишине. Вилфред был где-то далеко мыслями и постоянно хмурился. Задавать ему какие-то вопросы было бесполезно, да и я не была расположена к беседе. Быстро проглотив кашу с ягодами и запив все это травяным отваром, вкус которого больше был похож на компот из яблок, я повернула голову в сторону мужчины и тут же встретилась с ним взглядом. «Поела?» – тяжело выдохнул Вилфред, внимательно смиряя меня взглядом. ага «Хорошо, нам уже пора во дворец. Но прежде чем уйти, я попросила, чтобы мне принесли мои вещи и рюкзак, с которыми я прибыла в этот мир. От бессонной ночи и кошмаров, которые меня мучили, моя голова ужасно болела и кружилась, да и состояние было тяжелым. И если в первый переход через портал я чувствовала себя не очень, то в этот раз мое состояние было просто отвратительным». Стоило мне ступить на твердую землю, как я чудом сдержала свой завтрак в желудке, который подходил к горлу. Да и если бы Вилфрид не взял меня за руку при переходе, я бы точно упала, не устояв на ногах. Потому что ноги меня вообще отказывались держать. «Тише, тише», — услышала я где-то совсем близко голос мужчины. Вилл чуть ли не на руках донес меня до кровати и уложил. «Что с тобой? Ты вся бледная». голова болит «Я не спала всю ночь практически», — чуть слышно проговорила я и прикрыла глаза. После моих слов уже через секунду горячие ладони мужчины легли на мой лоб. Он что-то прошептал себе под нос, и боль с головокружением начала медленно, но верно отступать. А через несколько минут я полностью почувствовала себя здоровой, словно бы ничего и не было. «Что это? Что ты сделал?» «Ничего особенного. Просто помог тебе избавиться от боли». Выпрямившись, мужчина отошел от кровати. «Варя, это твои покои. Здесь ты будешь жить. Я представлю тебя королю за обедом. К тебе будет представлена камеристка. Если что-то понадобится, будешь спрашивать у неё. А сейчас тебе нужно немного осмотреться и отдохнуть». И больше не говоря ни слова, Вилфрид вышел из моих покоев через дверь, оставляя меня одну. Привстав, я аккуратно села на кровати и осмотрелась. Мои покои были в точности такие же, как в замке Вилла, только цвет стен отличался. Если в прежних покоях цвет был белый, с проблесками топлёного молока, то здесь он персиковый. Расположение мебели такое же, как и дверь, которая, как я понимаю, вела в ванную комнату. Встав с кровати, я подошла к большому окну и отодвинула плотный белоснежный тюль. Вид открывался на зеленый цветущий сад с огромным фонтаном. Безумно захотелось выйти на улицу и подышать свежим воздухом, пройтись мимо цветущих деревьев и клумб с цветами. прикрыла глаза, чтобы представить, как это будет, но злосчастный мозг показал совсем другие картинки. Перед глазами вспыхнул образ бабушки, её улыбка, нежные ладони, которые гладили меня по волосам перед сном, её ласковый голос, который читал мне сказки. Тут же глаза наполнились слезами, и одна слезинка скатилась по моей щеке но я быстро ее смахнула. Мои мысли прервал мелодичный женский голос, и я была этому безумно рада. Сейчас не хотелось оставаться наедине со своими мыслями. «Госпожа!» — раздался за спиной женский голос, и я обернулась. Передо мной стояла молоденькая хрупкая девушка с копной волос цвета вороньего крыла, в длинном темном платье, поверх которого был повязан белоснежный передник. «Госпожа, с вами все хорошо?» «Да, все хорошо». Я попыталась выдавить из себя приветливую улыбку, но получилось не особо. «Меня зовут Айрис, я ваша камеристка. Мне приказали подготовить вас к обеду. Позволите мне выбрать платье?» «Но у меня только это», показала я на то платье, которое сейчас было на мне. «Нет, что вы! К вашему приходу король распорядился, чтобы приготовили не только покои, но и одежду. Вот». Девушка прошла к платиному шкафу и распахнула его. Передо мной тут же раскинулся ряд платьев разных цветов и фасонов. Здорово! Глаза тут же разбежались от количества нарядов. Хорошо, тогда выберите сами. Пока Айрис готовила для меня подходящее платье, я приняла пенную ванну. После намазала тело маслом, от которого исходил приятный аромат, и вышла в свои покои. На кровати меня уже дожидалось нежно-розовое пышное платье с корсетом и V-образным вырезом на груди. А еще я точно убедилась, что в этом мире я больше всего ненавижу. Во-первых, это ужасные панталоны, в которых неудобно не только ходить, но и даже стоять не двигаясь. А еще это не очень привлекательно. Во-вторых, это корсеты, в которых ну невозможно дышать. И кто придумал эту чертову моду? Если случится так, что мне придется жить в этом мире, хотя надеюсь, что мои опасения не сбудутся, то я введу в моду нормальное, красивое, удобное, А главное, сексуальное нижнее женское белье. И никаких корсетов. айриса а все платья с корсетом? Может, есть хоть одно нормальное, а?» Жалобно посмотрела я на камеристку. «Нет, госпожа Варя, платья без корсета носят только простолюдинки и прислуга». Я застонала в голос, но «Ну, ничего тут не поделаешь, придется терпеть». Я сидела на краешке кровати, смотря в окно. Айрис с помощью магии сделала мне прическу буквально минут за десять. Вот бы нашим кудесникам красоты хотя бы чуток такой магии. Тогда не пришлось бы в салоне сидеть по несколько часов, пока тебя покрасят, подстригут, уложат, а максимум минут двадцать и вуаля, все готово. айриса а в замке ведь есть библиотека?» «Конечно, госпожа. В библиотеку доступ свободный всем жителям замка». А вот секретную секцию нужно будет выписывать разрешение у короля или его советника. А ты не проводишь меня после обеда в библиотеку? Конечно, госпожа. Вот ты ладненько. Одна проблема решена. Мне срочно нужно хоть что-нибудь узнать об этом мире и его обитателях. А то я даже и понятия не имею, кто такие драконы. Нет, я, конечно, по книгам и бабушкиным сказкам представляла их и знаю, как они выглядят. Но мне интересно их происхождение и чем они отличаются. Ведь, как я поняла, каждый дракон обладает какой-то своей особой силой. У некоторых есть способности, которые недоступны другим. И мне безумно интересно узнать о них побольше. А еще нужно найти информацию про проклятие. Что это вообще такое и как его можно убрать?»